На следующий день к нам в гости приехал космический академик. Отчет о потраченных средствах — штука настолько секретная, что заслушивать его пришлось на минус втором этаже того же НИИ. Три нуднейших часа Егор Львович рассказывал мне, на что именно улетели две сотни миллионов рублей. После этого он посмотрел на меня фанатично горящими глазами и вкратчиво спросил. Э, — Серёжа, а поговаривают, что ты хотел строить в этих краях атомную электростанцию? — И сейчас хочу, — кивнул я. — Но товарищи из Министерства среднего машиностроения говорят, что подребные мощности пока выделить не в силах. — Это если, так сказать, сугубо гражданской конфигурации энергию давать, — заговорчески улыбнулся он. Но если помимо энергии она станет давать стране плутоний, уверен, мощности найдутся были бы средства. — Спасибо за лайфхак, Егор Львович! — испытав прилив энтузиазма, кивнул предвкушающий новые возможности ребенок. — Слом жизни! — удивленно поднял бровь. — Взлом! — поправил я. — Способ добиться желаемого результата нестандартным путем. «Есть же в русском языке слово «совет», — буркнул он, — «а ты англицизмы странные пользуешь». «Пользую», — подтвердил я и перевел тему. «А вам плутоний нужен?» «Плутоний нужен всем», — развел руками Егор Львович. «И коллегам, и армии, и союзникам экспортировать. И нам, само собой. Без плутония космического аппарата не сделаешь». «Вот страница 731». Пролистал оставшуюся на столе стопку ума с отчетом. Заказали двадцать три килограмма плутония, двести тридцать восемь, за девять миллионов рублей. Думал он дороже, признался я. Но, кажется, я вас понимаю, Егор Живович, Дефицит. дефицит. ждать придется минимум год, кивнул он. И это максимум, который я смог выбить, задействовать все свои и твои связи, и унизившись до монального взятничества. Страница 462, три ящика французского коньяка, грустно умусь я. Жалко, деда. Он, блин, в импириях летать должен, а приходится коньяк по кабинетам возносить. Хорошая память! вздохнув, похвалил меня космический академик, взбодрился и развил мысль. Строительство АЭС дело не быстрое, но мы же планируем на десятилетие. Собственный Плутоний нам нужен, Сережа. Всем нужен. «На такую станцию мощности найдутся». «17 апреля в Москву лечу, — кивнул я. — Зайду к товарищам, поговорю». «Обязательно поговори», — одобрил он и улыбнулся. «Хочешь на запуск АМС «Марс-3» три «Очень», — честно ответил я. «Когда?» «На 28 мая назначен», — ответил Егор Львович. «Аппарат получился изумительный. Четвертого с половиной, так сказать, поколения с экспериментальной электроникой». вот тебе спасибо нужно сказать. Кибернетика в стране семимильными шагами развивается. Подмигнул и воржился листочком и карандашом. Состоит из орбитальной станции, которая останется на орбите Марса. Связь обеспечивать и спускаем аппарата. Коллеги собираются осуществить мягкую посадку станции, первую в истории. и при помощи орбитальной станции принимать передаваемые аппаратом с поверхности данные. Объясняя, он набросал на листочке рисунок аппарата. Смотри, основой орбитальной станции является блок баков главной двигательной установки и цилиндрических блоков. Через полтора часа, когда я легко смог бы защитить кандидатскую еще и по марсианским аппаратам, В дополнение к освоенным при первой встрече в Егор Рыович попросил. — Чертежек сожги. — Обязательно, — понимающий кивнул я. — Слабым местом в ходе экспериментов в шестимесячной давности была навигационная система. Начав собирать отчет, в оборудованный кодовым замком дипломат поведал он. — Новая автоматика эту проблему теоретически решила. И есть все шансы, что миссия будет успешной. «Пока до Марса не долетит, радоваться нельзя. А ну, как с глазем!» — улыбнулся я. «Мои же материалисты!» — погрозил мне пальцем космический академик. «Из бога спасаемой страны!» — хохотнул я.